Несообразительный истец, называвший его господином Крюшов, вскоре на судебном заседании догадывался о своей оплошности. Судья мироволил тем, кто называл его «господин-председатель» и отличал благосклоннейшими улыбками льстецов, миновавших его «господин де Бонфон». Председателю было 33 года. Ему принадлежало имение Бонфон, Бонифонси, хороший источник, дававший 7000 ливров дохода. Он ждал наследства после своего дяди нотариуса и после другого своего дяди аббата Крюшо, сановного члена капитула Сен-Мартен-де-Тур. Оба считались довольно богатыми. Трое этих Крюшо, поддержанные изрядным числом родственников, связанные с двадцатью семьями в городе, образовали своего рода партию, как некогда Медичи во Флоренции, и как у Медичи у Крюшо были свои пацы. Знатный флорентийский род в 15-16 веках соперничавший с родом Медичи, Госпожа де Гроссен, родительница 23-летнего сына, неукослительно являлась госпоже Грандеса ставить ей партию в карты, надеясь женить своего дорогого Адольфа на мадемуазель Евгении. Панкир де Гроссен усиленно содействовал происком своей жены постоянными услугами, которые в тайне оказывал старому скряге. И всегда вовремя являлся на поле битвы. У этих троих деграссенов тоже были свои приверженцы, свои родичи, свои верные союзники. Со стороны Крюшо старик Абат, толеран этого семейства, опираясь на своего брата-нотариуса, бодро оспаривал позицию у банкирши и пытался уберечь богатое наследство для своего племянника, председателя суда. Тайный бой между Крюшо и Грассенами, в котором наградой была рука Евгения Гранде, Страстно занимал разнообразные круги самюрского общества. Выйдет ли мадемуазель Гранде за господина председателя или за господина Адольфа де Грассена? Одни разрешали эту проблему в том смысле, что господин Гранде не отдаст свою дочь ни за того, ни за другого, Бывший бочар, с снедаемый честолюбием, — говорили они, — подыскивает себе в я какого-нибудь пэра Франции, которого триста тысяч ливров дохода заставят помириться со всеми прежними, настоящими и будущими бочками дома Гранде. Другие возражали супруги де Грассен оба благородного происхождения и очень богаты, что Адольф очень милый кавалер, и если только за Евгению не посватывается племянник самого папы, такой союз должен был бы удовлетворить человека, вышедшего из низкого звания, бывшего бочера, которого весь Самюр видел со скобелем в руках и, уже носившего в свое время красный колпак. Наиболее рассудительные указывали, что для господина Крюшо де Бонфон двери дома были открыты во всякое время, тогда как его соперника принимали только по воскресеньям. Одни утверждали, что госпожа де Грассен теснее, чем Крюшо, связана с дамами семейства Гранде, имеет возможность внушить им определенные мысли, а поэтому рано или поздно добьется своего. Другие возражали, что аббат Крюшо самый вкрадчивый человек на свете и что женщина против монаха игра равная. «Два сапога пара», — говорил некий «Самюрский остроумец». Местные старожилы, более осведомленные, полагали, что Гранде слишком осторожен и не выпустит богатство из рук семьи. Самюрская Евгения Гранде выйдет за сына парижского Гранде, богатого оптового виноторговца. На это и крюшетинцы, и гарсынисты отвечали – Прежде всего, за 30 лет братья не виделись и двух раз, а затем парижский гранде для своего сына метит высоко. Он мэр своего округа, депутат, полковник национальной гвардии, член коммерческого суда. Он не признает самюрских грандей и намерен породниться семьей какого-нибудь герцога. «Милостью Наполеона». говорили о наследнице этого состояния. Они судили и рядили на 20 лёк кругом и даже в дилижансах от Анжера до Блуа включительно. В начале 1819 года Крюшотинцы явно взяли перевес над гроссонистами. Как раз тогда было назначено в продажу имение Фрофон, примечательное своим парком, восхитительным замком, фермами, речками, прудами и лесами, имение ценностью в 3 миллиона. Молодой маркиз де Фроафон нуждался в деньгах и решил реализовать свое недвижимое имущество. Нотариус Крюшо, председатель Крюшо и аббат Крюшо с помощью своих приверженцев сумели помешать распродаже имения мелкими участками. Нотариус заключил с маркизом очень выгодную сделку, уверив его, что пришлось бы вести бесконечные судебные тяжбы с отдельными покупщиками, прежде чем они уплатят за участки. Гораздо лучше продать все и все поместье господину Гранде, человеку состоятельному и к тому же готовому заплатить наличными деньгами. Прекрасный фрафонский маркизат был припровожден в глотку господина Гранде, который, к великому удивлению всего Самюра, после необходимых формальностей, учтя проценты, заплатил за поместье чистоганом. Это событие наделало шуму и в Нанте, и в Орлеане. Господин Гранде отправился посмотреть свой замок, воспользовавшись Аказией, в тележке, которая туда возвращалась. Окинув хозяйским взором свое владение, он возвратился в Сомюр, уверенный, что затраченные им деньги будут приносить пять процентов, и, задавшись смелой мыслью округлить фрафонский маркизат, присоединив к нему все свои владения. Затем, чтобы пополнить свою почти опустевшую казну, он решил начисто вырубить, начисто вырубить свои рощи и леса, а также свести на продажу и тополя у себя на лугах. Понять все значение слов Дом господина Гранде, Дом угрюмо холодный, безмолвный, расположенный в высокой части города и укрыты развалинами крепостной стены. Два столба и глубокая арка, под которой находились ворота, были, как и весь дом. Сложены из песчаника, белого камня, которым изобилуют побережье Луары, настолько мягкого, что его прочности едва хватает в среднем на 200 лет. Множество неровных причудливо расположенных дыр вследствие переменчивого климата сообщали арки и косякам входа характерный для французской архитектуры вид, как будто они были источены червями и некоторое сходство с тюремными воротами. Над аркой выселся продолговатый барельеф из крепкого камня, но высеченные на нем аллегорические фигуры четыре времени года уже выветрились и совершенно почернели. Над барельефом выступал карниз, на котором росло несколько случайно попавших туда растений. Желтые стенницы — Велика, вьюнок, подорожник и даже молоденькая вишня, уже довольно высокая. Массивные дубовые ворота, темные, сохшиеся, растрескавшиеся со всех концов, ветхие с виду, крепко поддерживались системой болтов, составлявших симметричные рисунки. В ворот в калитке было прорезано маленькое квадратное отверстие, забранное частой решеткой с пугуревшими от ржавчины железными прутьями, и она служила так сказать, основанием для существования дверного молотка, прикрепленного к ней кольцом и ударявшего по кривой приплюснутой головке большого гвоздя. Этот молоток продолговатой формы из тех, что наши предки называли Жакмаром, походил на жирный восклицательный знак. Исследуя его внимательно, антиквар нашел бы в нем некоторые признаки характерной шутовской физиономии, каковой он некогда изображал. Она и стерлась от долгого употребления молотка. Поглядев в это решетчатое оконце, предназначавшееся во времена гражданских войн для распознавания друзей и врагов, любопытные могли бы увидеть темный зеленоватый свод. А в глубине двора несколько обветшалых ступеней, по которым поднимались в сад живописно, огражденный толстыми стенами, сочивившимися влагой и сплошь покрытыми худосочными пучками зелени. Это были стены городских укреплений, над которыми на земляных валах высели с сады нескольких домов. В нижнем этаже дома самой главной комнатой был зал. Вход туда был устроен под сводом ворот. Немногие понимают, какое значение имеет зал в маленьких городах Анжу, Турени и Эль. Берри. Зал представляет собой одновременно переднюю, гостиную, кабинет, будуар и столовую. Является основным местом домашней жизни, ее средоточием. Сюда являлся два раза в год местный тирюльник подстригать волосы господину Гранде. Здесь принимали фермеров, приходского священника субпрефекта подручного мельника. В этой комнате с двумя окнами на улицу пол был дощатый. Сверху донизу она была обшита серыми панелями с древним орнаментом. Потолок состоял из неприкрытых балок, также выкрашенных в серый цвет, с промежутками, заткнутыми белой пожелтевшей паклей. Полку камина, сложенного из белого камня с грубой резьбой, Украшали старые медные часы, инкрустированные роговыми арабесками. На ней стояло также зеленоватое зеркало, края которого срезаны были фацетом, чтобы показать его толщину. Они отражались светлой полоской в старинном трюмо, оправленном в стальную раму с золотой насечкой. Пара медных позолоченных жерандолей, поставленных, по углам камина, имела два назначения. Если убрать служившие розетками розы, большая ветка которых была прилажена к подставке из голубоватого мрамора, отделанной старой медью, то эта подставка могла служить подсвечником для малых семейных приемов. Обивки кресел старинной формы были вытканы сцены из басен Ла Фонтена, но это нужно было знать заранее, чтобы разобрать их сюжеты. С таким трудом можно было разглядеть выцветшие краски, протертые до дыр изображения. По четырем углам зала помещались угловые шкапы вроде буфетов засаленными этажерками по сторонам. В растенке между двумя окнами помещался старый ломберный столик, верх которого представлял собой шахматную доску.